ты и твой отец вполне можете продолжить его дело. Да что ты, ни у кого из нас нет таланта. Мы с отцом не знаем секретов богатства. Шаруна да не ответил и направил своего коня вперед. За ними последовал караван, вздымая клубы бурой пыли. Вскоре они достигли царского тракта и свернули на юг, где раскинулись крестьянские поля. Внимание Шаруна да привлекли трое стариков.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 «Ты сказал, что Мегида был прикован к тебе?» – удивился Хаддан Гула. «Да, на шеях у нас были бронзовые ошейники, а длинной цепью мы были прикованы друг к другу. Следом за Мегида шел Забадо, вор, таскавший овец. Я знал его еще по хоруну. Замыкал цепь человек, которого мы прозвали Пиратом, потому что своего имени он нам не назвал. Мы считали, что он моряк.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 Когда все уснули, я постарался привлечь к себе внимание стражника по имени Годоса, который в первый раз нес свою вахту. Это был жестокий араб, который, доведись ему украсть у тебя кошелек, перерезал бы тебе горло. «Скажи мне, Годоса», – прошептал я, – «когда мы придем в Вавилон, нас отправят на строительство стен?» «Зачем тебе это знать?» – осторожно произнес он. «Разве ты не понимаешь?»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 признал он. Когда же я рассказал ему вторую часть моего плана, которая предполагала дополнительную выпечку лепешек, он обрадовался еще больше. «Вот что мы сделаем», – предложил он. «Ты будешь продавать их по цене две монеты за штуку? Половина денег будет моими? Потому что мне надо платить за муку, мед, дрова. Из оставшихся денег я буду брать себе половину, а вторая половина будет твоя».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 Знаешь, я ведь тоже раб. Мы партнеры с моим хозяином. Стоп, перебил его Хадан Гула. Я не стану слушать ложь, порочащую честь моего деда. Он не был рабом. Глаза его зажглись гневом. Шарунада остался спокоен. Я уважаю твоего деда за то, что он сумел подняться над своим несчастьем и стал самым уважаемым человеком в Дамаске, а ты его внук.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 которые могли бы много работать и завершить строительство как можно скорее. Только разве можно было сделать большую работу быстро? А теперь представь себе пустыню, где не растет ни деревца, а лишь низкий кустарник, а солнце так палит, что вода в наших мешках становится кипятком и пить ее невозможно. Представь и ряд мужчин, которые заходят по пояс в котлован и корзинами выносят из него жидкую грязь,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 что готов сломаться. И вот тогда-то меня и свалила лихорадка. Я потерял аппетит, едва мог впихнуть в себя немного мяса и овощей. По ночам я мучился от бессонницы. Одолеваемый жалостью к себе, я задавался вопросом, может, прав был Забада, не стоит так надрываться на работе. Но потом вспомнил его, загбенного и измученного, и понимал, что его план был не лучше.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 Подняв ее высоко над головой, он разломил ее на мелкие кусочки, которые упали на камни. А потом долго растирал ее подошвами своих туфель, пока они не стали пылью. Слезы благодарности наполнили мои глаза. Я понял, что я самый счастливый человек в Вавилоне. Вот видишь, в самый тяжелый момент моей жизни работа стала для меня лучшим другом.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 Жизнь богата удовольствиями, заметил Шарунада. Но каждому удовольствию свое место. Я рад, что работа предназначена не только для рабов. Иначе я был бы лишён самой большой радости в жизни. Немногое доставляет удовольствие, но с работой ничего не сравнится. Шарунада и Хадан Гула подъехали к массивным бронзовым воротам Вавилона.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 почтительно пропустил вперед хозяина каравана.